Глава пятая. Решить это дело было несложно. Я вызвала Лулу -Лу и поручила ей заботу о сбежавшей невесте. Потом послала записку Духу Вэю с требованием, чтобы он и близко не подходил к девушке. А затем отправилась искать Сунлин. Она была единственным человеком, которому я должна была сообщить о происходящем. Я оторвала госпожа Сун и Сяо от важного дела. Они вместе перемалывали какой-то белый корень, сосредоточенно подсыпая желтый порошок. Заметив меня, мальчик просиял и бросился навстречу. «Сестрица, ты пришла! Ты знаешь, кто прислал мне письмо? Господин! Сестрица, ты поможешь мне написать ответ?» Я поймала его и взирошила сорванцу волосы. «Конечно, только сначала сестрица поболтает с твоей наставницей». Сунлин слушала меня, не перерывая своего занятия. Когда я закончила, она подняла глаза и произнесла, «Госпожа Бай, поступайте, как считаете нужным». «О нет, я пришла за вашим советом». «Я не против, но вряд ли семья Хо будет довольна вашим решением». «Об этом не беспокойтесь». «Ахуань, ты готов писать ответ генералу?» Я забрала мальчика с собой и всю дорогу слушала его щебетания. Он рассказывал обо всех и обо всем, О постинном гу, травах, прекрасной госпоже лекаря, о ее кузене. О последнем я слушала с особым интересом. «И что же, господин Сун больше не гневается и не грустит?» «Не гневается, но грустит. Когда я прихожу к нему, он все время читает» но читает что-то бесполезное. А наш тебя Хуань уже научился отделять полезное от бесполезного. Все, что мне говорят наставники, сестрица и господин, полезное, остальное нет. И что тебе говорит господин? Говорит, старательно учиться и не создавать проблем. И это ты старательно учишься, раз просишь сестрицу написать ответ за тебя? У меня выходит очень криво, чуть смущенно пробормотал мальчик, и я рассмеялась. Я не бралась обучать его каллиграфии, ведь и моя только с натяжкой могла сойти за сносную. Когда мы вошли в покой, я со серьезным лицом проговорила. «Я напишу за тебя, но ты должен пообещать, что не скажешь господину». «Почему, сестрица?» Я достала бумагу и начала разводить чернила. «Потому что я так хочу». Наставница всегда вздыхала, глядя на исписанные мной листы. Она старательно учила меня многому и преуспела, но здесь оказалась бессильна. «Афэнь, никто не поверит, что у такой прекрасной девушки такая ужасная каллиграфия». Мы целый час сочиняли послание генералу Лину. Сяо Хуань то вспоминал что-то, то просил зачеркнуть. Когда его мысли иссякли, я принялась переписывать письмо заново, так, чтобы никому из нас не было слишком стыдно за почерк. Наконец я убрала кисти и повернулась к Хуаню. «У сестрицы есть к тебе просьба». «Какая?» Я улыбнулась и зашептала ему на ухо. Его глаза распахнулись, а потом он закивал, довольный тем, что ему снова доверили тайное поручение. «А теперь беги». Байсин тихо рассмеялся, когда я начала ему рассказывать об упрямом цветке семьи Хо. «Вот увидишь, через день ее отец будет здесь и потребует, чтобы Вэй Гэ тут же женился на его драгоценной дочери», — уверяла я. «И что же ты будешь делать? Я верну ей первого жениха. Сункая?» — я кивнула. «Раз уж семья Хо полагает, что меня так легко провести, то пусть берет то, что я даю. Подумай, как эта девочка могла сама добраться до горы Лотоса, да еще и посметь так бесстыдно требовать брака с духу Вэй. Я уверена, что это всего лишь план ее отца. Господин Хо не хочет терять шанс заполучить наследника семьи Ду, но так отчаялся, что решился на крайние меры. Ну куда им идти против госпожи Бай? Он все еще улыбался, потом подошел ближе и взял мою руку. Чернила. Я так старалась, что даже испачкала пальцы. Я поспешно спрятала их за спиной и другой рукой указала на лист, лежащий на столе. Нужно отправить. Дядя, Шияо. Это не мое, это Сяо Хуаня. Значит, генералу Лину. «Да, генералу». Я посмотрела на Байсина с вызовом, но он лишь улыбнулся. «Госпожа Бай может писать, кому захочет». Говоря это, он наклонился ко мне и опалил мое ухо шёпотом. «Твоя каллиграфия внушает больший ужас, чем твой меч». «Байсин!» Я ударила его в грудь. Он лишь рассмеялся и притянул меня к себе. «Почему ты так доволен?» – прошептала я. «Потому что ты обнимаешь меня». «Это не я, а ты». «Какая разница?» «Глава Бай, лучше скажите, что бы вы сделали с семьей Хо». «Ничего бы не сделал». Ты бы позволил Вайге жениться на ней. Я бы даже не пустил ее в учение, но раз госпожа Бай так любит нарушать правила, кому как не ей справляться с последствиями? Байсин! Но Вайге повезло, что Джуэр так беспокоится о его браке. Тоже он поймет, что рядом с ним есть девушка куда достойней. И кто же? Ты не заметил? Итан безнадежно влюблена в советника Ду. Так ты бережешь его для нее? Я думаю, вы не ладите. Этого мне и весело с ней. Видишь, я делаю, что могу, а дальше все в их руках. Да вы настоящая сводница, госпожа Бай. А вот и нет. Я просто люблю разочаровывать людей. Тогда я не должен доставить вам такого удовольствия. Его смех. Я смотрела на это такое знакомое лицо и удивлялась, как его лед может светиться такой беззаботностью. Козни какого-то жалкого рода, слезы малышки Мэн, подозрения духу Вэя, гнев и тан. Все это не имело значения, когда я видела Байсина таким. Я обняла его и прошептала, «Теперь ты должен быть вдвойне доволен». На следующий день я поняла, что ошиблась в расчетах. Господин Хон не стал ждать отведенного ему дня и еще до рассвета начал требовать впустить его в учение. Он даже привел с собой часть родней и отряд слуг, на лицах которых была написана угроза. Сункай же, которого я не видела со времен своего возвращения, пришел ко мне, держа за руку ошарашенную Амен. Господин Сун пал на колени и просил благословить их брак, благодаря небеса за то, что они вернули ему невесту. Невеста же выказывала только испуг. Она вырвалась из цепкой хватки Сункая и подбежала ко мне. «Я должна выйти замуж за советника Ду, не за него!» Я мягко взяла девушку за руку и прошептала. «Либо господин Сун, либо старик. Отец должен был хорошенько тебя напугать, чтобы уговорить прийти сюда прямо в пасть той госпожи, верно?» «Позовите советника Ду!» — пролепетала Амен. «Твой отец уже ждет. Решай сама». Сяо Хуань потом весь день ходил за мной и рассказывал, как он следил за сестрицей Мэн. Как она пыталась найти дорогу в покое советника Ду, как она испугалась его, как он пообещал ей помочь и привел к домику прекрасной госпожи лекаря. А потом потом стоило братцу Сункая увидеть сестрицу Мэн, как он закричал, что его невеста наконец-то вернулась, и больше он никогда ее не отпустит. Когда я пришла в зал Белых Звезд, чтобы доложить байсину об исходе дела, я поняла, что он уже знает и о том, что Амен вышла к отцу за руку, держа Сункая. О том, что господин Хоп пытался протестовать, но быстро понял, что ему придется сдаться. Ведь на глазах у родственников он не мог потребовать другого жениха, раз этот уже коснулся руки его дочери. Я сказала Амен, что она должна справить свадьбу на праздник середины осени. Бойсин поднял глаза, ожидая продолжения. Почему бы нам не отправить Лулу сопровождать госпожу Сун, когда придет срок? Он кивнул и вдруг взял мою руку. Срок уже почти пришел, Джуэр. Я улыбнулась, надеясь, что он не заметит. Осенний ветер украл тепло моих пальцев.